На шестой год дела у поселенцев худо ли бедно стали налаживаться. Урожай собрали, дома строили заново, да и сами люди постепенно привыкли к жизни в холодном краю. Бревенчатые стены домов оббили изнутри досками, в каждом жилище устроили очаг и подвесили по масляному светильнику. Погрузив в лодку скудные излишки урожая, вяленые рыбу и оленью кость, крестьяне за двое суток спустились по реке до ближайшего городка,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 И со слезами радости отпраздновали воссоединение старых друзей на новом месте. Вновь прибывшим семьям выделили по участку земли, на которых с помощью старожилов они провели первые пахоты и выстроили дома. В 1893 году прибыло ещё 4 семьи, 16 новых поселенцев. В 1897 ещё 24 человека. Мало помалу число поселенцев росло.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 откупленную государство по льготным ценам почти даром. С чего это вдруг государство так растаралось, расщедрилось на благо их деревеньки крестьяне не понимали, но и вопросом этим особо не мучились. После всех лишений, выпавших на нашу долю, могут же быть и светлые дни, думало большинство. Разумеется, государство снабдило крестьян овцами не от душевных щедрот,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 Из овец на пастбище прибыли 36 соуздаунов и 21 широбшер. Кроме этого, к стаду приставили двух собак пограничных Коли. Юноша Айн очень быстро стал умелым овцеводом, и с каждым годом поголовье по овец росло. Юноша всей душой полюбил своих овец и собак. Чиновники были довольны. Щенки от его Коли...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 Нелюдимым стариком и умер в 62 года. Одним зимним утром мальчик, помогавший присматривать за овцами, обнаружил его на полу овчарни. Замерз до смерти. Две колли с грустными глазами, внуки самых первых собак, лежали по обе стороны трупа и жалобно скулили. Волфы с безучастным видом щипали сена в загонах. в тишине овчарни точно дробь кастаньет раздавался дружный стук овечьих зубов.